Глава 41. Варю, Артура и Гошу обследовали в приемном покое и отпустили под подписку домой. Артур сразу уехал в Москву на такси прямо из больницы. Один. Гоша предложил Варе переночевать у него дома. Она сначала отказалась, но деваться ей объективно было некуда. Сумка с телефоном, документами и карточками лежала в машине на дне реки. Из больницы их забрала мама Гоши, которая прибежала в приемный покой, услышав о ДТП на мосту. «Мам, помнишь Варю, соседка с первого этажа?» «Помню, сынок, конечно помню. Она сегодня у нас переночует в моей комнате. Ей некуда идти и... вообще...» Закончил он неопределенно. На дежурной машине их привезли к дому. Пока Варя была в душе, Гоша поселил чистое постельное белье на своем диване. Она вышла чистая, ароматная прекрасная. Он обнял ее, прижал к себе, нежно поцеловал. Полотенце упало с обнаженного тела. Не переставая целоваться, они легли на диван и сразу уснули, крепко обнявшись. Утром они смотрели в окно, за которым начинался новый день. Последний день июля. «Прости, тебе к мужу, наверное, надо». «Да пошел он». «Ну как пошел? Ты, кстати, как здесь оказалась? В городе или в России?» «Даже не знаю. Мне уже интересна часть про в России». Варя рассмеялась. «Я в Испании работала. После операции меня Артур выхаживал. Казался таким заботливым». «Операция?» — Гоша встревоженно смотрел на Варю. «Ну да. Помнишь, я в Суворовском ногу сломала. Мне ее восстанавливали. Кстати, хорошо сделали. Когда я в клинике лежала, он меня навещал. Потом к себе домой забрал. Так и начали жить вместе». А потом у него кончился контракт с Европейской киностудией, и ему пришлось вернуться в Россию. Я с ним уехала. «Он актер?» «Не, что ты, продюсер. Его на проекты приглашают». «Как вы познакомились?» «Ой, это прям максимальная неэтичная история. Я психологом работала, а он был моим клиентом. Ну и сблизились». «Ты еще и психологом работала?» – удивился Гоша. «О, мой друг». А еще и работала в церкви, жила с хозяином серферского кемпинга, танцевала в стриптизе. Что правда? Ну, про одно соврала, думай про что. Я бы выбрал церковь. А почему не стриптиз? Ну, не знаю. Я легко могу представить тебя в костюме Мальвину на шесте. Фу, пошляк! Костюм монашки же гораздо эротичнее. Они рассмеялись. У вас не ладится? Он стал другой в России. Там он был популярный, его все слушали Он все контролировал, ему платили большие деньги, а в России его только шпыняют. И что хуже всего, его это устраивает. Я как-то на площадку приехала. На него орали сначала актеры, потом режиссер, потом приехал инвестор и тоже накричал. А он как мальчик, кивает, слушает. Он не видел меня, когда я приезжала. Вечером, по его рассказам, он какой-то красный генерал. Я поняла, что так было всегда. Ему так удобно, наверное. «Только я не хочу быть громоотводом, проекция его врагов». «Почему не ушла раньше?» «Ну, куда я уйду? У меня здесь ни дома, ни работы. Вернуться обратно в Италию?» «Как вариант». «Я как раз хотела. Мы из-за этого и поссорились. Я уговорила его перед отъездом сюда меня отвезти. Возможно, тебя увидеть. Может, маму». «Увидела, получается». Лежали молча. «А ты с мамой не общалась?» Нет даже не хотела. Это ужасно, но я никогда не любила ее. Ну, впрочем, какая она меня. Зачем же хотела увидеть? Убедиться, что ничего не изменилось и оставаться в России у меня больше нет смысла. Слушай, я сейчас вспомнила эльфийку, которая тебя у моста целовала. Это твоя девушка? Нет, что ты! Она, может быть, так думает, но она просто пациентка, за которой я ухаживаю. Ух ты! Ты все-таки стал врачом! Гоша помолчал. «Не совсем. Только медбратом. Ты же всегда хотел людей лечить. Или нет?» «А ты актрисой хотела стать. Ну что, стала?» «Ты научился не прятать эмоции?» «Мне нравится. Я перестал бояться кого-то обидеть. Это немного другое». «Да нет, то же самое. Судя по ароматам и звону посуды, мама пекла блины». «Везучая ты, Варька. Вот всегда у тебя все получается. Не то, что у меня. Все через задницу». «Да что у тебя не получается-то?» Да ничего. Табуретку в школе прикольную сделал. А больше ничего. Чемпионат России по настольному теннису проиграл. Избили хулиганы, стал инвалидом. Жены нет. Даже медучилище с четвертого раза поступил. Отец умер. Не жизнь, а какая-то сплошная черная полоса недоразумений. У тебя папа умер? Я соболезную. Да это было уже давно. Тринадцать лет назад. Дети! Завтракать-то идете? Я разогревать не буду! Позвала мама из кухни. Гошка... У меня нет одежды. да что-нибудь? Он встал, подошел к шкафу. Подумав, достал белый халат, ставший когда-то трофеем, протянул Варе. На, накинь. Ты тут без меня ролевые игры практикуешь? Ну, не тут и уже не практикую, усмехнулся Гоша. Варя надела халат. Он оказался вдвое шире ее фигуры, зато по длине едва прикрывал ягодицы. Ну, как я тебе? Бесподобно. Гоша обнял подругу, прижал к себе, уткнулся носом в ее волосы. Когда-то Я запретил себе даже думать, что однажды опять тебя встречу. Об этом дне я даже не мечтал. Это не может быть правдой. Наверняка я утонул и попал в рай. Варя крепко обняла соседа. Гошенька, милый, я так тебя. Я долго ждать буду. Бегом на кухню. Пойдем. Мама расстроится. Гоша взял Варю за руку. Они вышли из комнаты. На столе стояла стопка блинов, варенье, мед, какие-то салаты. Натягивался чай на травах. Мама поставила на стол три чашки с блюдцами из особого праздничного сервиза. Варюшка, садись где хочешь. Сейчас последний блин допекается. Она перевернула сковородку над стопкой, села рядом. Че тихие такие? Давайте ешьте, голодные же. Тебе, кстати, очень идет халат. Гоша разлил чай по бокалам, положил верхний самый свежий блин Варе на тарелку. Мам, мы с Варей поженимся. Да? Удивилась Варя. «Я больше никуда тебя не отпущу и никогда с тобой не расстанусь». «А меня спросить?» – задорно удивилась Варя. «Хватит баб спрашивать. Молодец, сынок. Наконец-то мужской поступок. Квартира есть. Пока поживете здесь. Потом на что-нибудь свое накопите». «Вообще-то я замужем», – напомнила Варя. Гоша посмотрел на маму. «Ничего. Разведешься. Да, вам. А что ты на меня смотришь? Захочет – разведется». Варя, у тебя дети есть? Пока нет, но хотелось бы. Ну и правильно, не затягивайте. Честно говоря, я представлял себе предложение руки и сердца как-то более романтично. Варя Лукавор смеялась. Хм, согласен, забыли. А что ты делаешь вечером? Пока не знаю. Я приглашаю тебя на свидание. Хорошо. Где встречаемся? Сюрприз. Обожаю сюрпризы. Девушка наконец накинулась на блины. После завтрака Варя помогла собрать посуду, несмотря на протесты Ольги Николаевны. Коша убежала, насколько это было возможно, с не сгибающейся ногой в магазин купить для подруги одежду. — Ольга Николаевна, не знаете, как мама? — она, наконец, набралась смелости спросить. — Не знаю, Варюшка. Лет, наверное, семь назад она продала квартиру. Куда-то уехала. — Как продала? — Да, по Прости. Совсем спилась. Последние годы даже на улицу не выходила. Ей дружки все приносили. Устроили там ночлежку. Тараканы, мыши, вонь. А потом молодая пара переехала. У них сейчас двое деток. Старший уже в школу пошел. Варя почувствовала, как горло подступает к комок. Глазам слезы. Получается, она бросила мать. Оставила ее на произвол судьбы. «Да не рыдай ты!» — поняла ее состояние Ольга. «Никому ты ничего не должна. Каждый сам кузнец своего счастья. Хочешь, можем попробовать ее найти». — Зачем? — Ну, не знаю. На свадьбу позвать. — У меня никогда не было мамы. В этом мире у меня вообще никогда никого не было. — А Гошка? Ну, кроме Гоши. Но он, конечно, такой недотепа. — Самое главное, послушный. Весь в отца. Ольга вспомнила, что именно неожиданная утренняя встреча с Варей отняла у нее мужа. — Ладно. Нормально все у вас будет. Гоша пришел через несколько часов с большим пакетом в одной руке, опираясь на новую, правда, совсем дешевую трость. «Вот, пример. Надеюсь, с размером угадал». Варя открыла пакет. Гоша деликатно ушел на кухню. Она доставала покупки по одной, выкладывая на диван. Босоножки, бежевая кофточка, довольно симпатичное платье. Она не носила платьев и юбок уже много лет. Сначала из-за неестественно выпирающих костей неправильно сросшейся ноги. Потом из-за шрама после операции. На дне оказалось белье, набор недорогих трикотажных трусиков, бюстгальтер, удивительно точно подошедший по размеру, тонкие чулки на резинке. Переодевшись, вышла на кухню. Господи, какая же ты стала красавица, не удержалась Ольга Николаевна. Гош, я, конечно, такое не ношу, но, так понимаю, ты меня именно такой хочешь видеть. Я хочу тебя видеть любой, всю жизнь, подумав, добавил он. Романтичный Гоша назначил свидание возле подъезда перед закатом. Он ждал Варю, пока она стояла перед дверью когда-то своей квартиры. Постучать так и не решилась. Тут уже совсем ничего нет, что вернуло бы ее в детство, кроме разве что вида за окном. Но и он за годы изменился. Деревья выросли, появились новые дома. «Ну что, Ромео, куда пойдем?» «Сюрприз!» «Закрой глаза и обещай не подглядывать». «Ты меня не уронишь?» Или хочешь в лес завести, как серволк красную шапочку? Увидишь. Закрывай глаза. Варя решила не жульничать. Доверилась Гоше. Они шли минут двадцать. Медленно. По каким-то тропинкам, судя по траве и камушкам под ногами. Наконец остановились. Все. Открывай глаза. Варя осмотрелась. Они стояли на поляне возле пруда, на котором качалось целое поле кувшинок. Закатное солнце отражалось на поверхности воды. Гошка... «Как красиво!» «Подожди, это еще не все!» Он отошел в сторону. На очищенной от мусора траве было расстелено большое покрывало. На плетеной тарелке лежали фрукты, виноград. Гоша подошел к заранее сложенным веткам, зажег костер. «Как ты все это провернул?» «Да мне ребята из клуба помогли. Я им сказал, что хочу пригласить на свидание самую прекрасную девушку, и они все организовали». Он поставил на одеяло большую корзину. «Понятия не имею, что они туда положили, так что заранее извиняюсь». «Второй сюрприз за день?» «Точно! Для меня тоже!» Он залюбовался Варей. «Да доставай уже! Что там?» Гоша заглянул в корзину. Достал бутылку испанского вина в плетеной бутылке, два бокала, тарелку с сырной нарезкой, теплые домашние булочки, ветчину. «Ничего себе! У тебя хорошие друзья!» «Ну да, наверное. Правда, последнее время почти не общаемся». «Это неважно. Если они сорвались, без вопросов устроили тебе такой праздник, я их уже люблю». «Но-но! Я ревную!» Гоша открыл вино и разлил по бокалам. Солнце окончательно скрылось за горизонтом. В костре трещали заботливо напиленные дрова. «Почему тогда, в детстве, ты меня игнорировал, как будто прятался?» «Прости, я боялся, что достоин тебя. С ума сошел? Это же меня твоя мама все детство голодранкой называла и не пускала в дом. Гоша смутился. Она... Слушай, я не могу придумать оправдание. Давай просто все забудем и начнем сначала. Давай. Меня зовут Барбара. Она протянула ладонь. Егор. Они рассмеялись и, обнявшись, повалились на покрывало. Они лежали на спине, рассматривая звезды на бесконечном небосклоне. Иногда пролетали искорки метеоритов. Ты успела загадать? Нет, опять пропустила. Соберись уже. Повторяй про себя желание, и когда-нибудь оно обязательно исполнится. Тишину и мрак ночного пруда взорвал салют. Яркие огненные цветы распустились в небе, повторившись в зеркале воды. Откуда-то с другого берега послышалось скандирование. С днем рождения! Точно! Гоша повернулся к Варе. С днем рождения, любимая, и тебя с днем рождения. Я чуть не забыл. У меня же есть подарок. Гоша полез в карман брюк, дрожащими пальцами достал коробочку. Протянул девушке. Что это? Ну, открой. Варя открыла. Достала золотое колечко, надела на пальчик. Ты станешь моей женой? Стану, чудовище. Конечно, стану. Она бросилась ему на шею в момент, когда небо озарило очередная яркая разноцветная вспышка салюта. Варя сидела рядом с Гошей, взяв его за руку счастливая, любимая и влюбленная.